Глава двадцать первая. Москва. Квартира Ивлевых. Вручил манго Яши. Тот, похоже, первый раз в жизни его видел. Уставился на него удивленно. Впрочем, чему удивляться, учитывая проблемы снабжения тропическими фруктами в СССР. Рассказал ему подробно, как именно кормить пацана. Рекомендовал начать это делать утром. Мало ли, аллергии, чтобы спать не ложился после того, как заморский фрукт поест. Поблагодарив, Яша тут же засобирался домой, я его не удерживал. Мне еще с Галией тут разбираться, надо же выяснить, как она вообще смогла догадаться, что нас КГБ прослушивает. Так-то ее реакция понятна, конечно, кому ж такое приятно обнаружить. Ясно, что у нее вид шокированный, похоже, рассказал ей кто-то, как это можно выявить, и она, взяв сугубо ради интереса трубку, развинтила и нашла там лишняя деталь, которой там быть не должно. В трубках вроде бы жучки прячут в этом времени, если я правильно помню когда-то прочитанную книгу, в которой это упоминалось. Хотя, если это была художественная книга, то, может быть, и нет. Ну да. Нашла, значит, жучок жена, и тут же на нервах и выдернула штепсель из розетки, чтобы помешать дальше нас прослушивать. Но она же не знает, что у нас не только телефон на прослушке, а буквально везде эти подслушивающие устройства расположены». Так что, едва прикрыв дверь за Яшей, я тут же приложил палец к губам, давая знак молчать, и поманил жену за собой в ванную комнату. Изумленно распахнув глаза, она пошла за мной. Вошли внутрь. Я врубил воду посильнее, убрал палец от губ, и жена меня спросила. — Паша, а это зачем? — Ну как зачем? — Чтобы наш разговор не услышали, — ответил я. «Паша — Паша, — возмутилась Галия, — моя мама, конечно, не подарок, но это слишком изображая, что она нас может подслушать в нашей собственной квартире. Я замер на месте. В том, что мама Галии не подарок, с этим я был полностью согласен. Скорее уж, проклятие семейное. И хочется верить по наследству непередающееся. Но какого черта Галия ее вообще привязывает к прослушке? Что тут вообще творится-то? Тут мне в голову пришла гениальная мысль, а что, если мне просто помолчать и выслушать сначала собственную жену? Может быть, я тогда приближусь к истине? — Ладно, слушаю тебя, — сказал я. — Нет, ну ты представляешь, — возмущенно сказала Галия. Узнал, и, наконец, от Марата телефон мужика, у которого моя мама сейчас живет и за которого замуж собирается. Звоню ей, разговариваю, и вдруг от нее узнаю, что зовут его Антон Андреянов, и работает он в торгово-промышленной палате. Понял, да? Пару секунд мне понадобилось, чтобы осознать услышанное. Погоди, это что, тот самый козел, который в два раза тебя старше и за тобой увиваться начал? — Ну да, — раздраженно сказала Галия, — тот самый Андреянов с торгово-промышленной палате, которому мы с Морозовой в результате смогли веселую жизнь устроить у него на работе. Правда, как выяснилось, не настолько веселая, чтобы он не полез в женихи к моей матери. Представляешь? Ладно, — сказал я, пытаясь все связать воедино. Но скажи мне тогда, телефон-то зачем вырубил из сети? Ну как зачем? Я трубку бросил после того, как мама мне это рассказала. Я ж понятия не имею, как на все это реагировать. У меня одна мысль, что Андреянов женится на моей матери, чтобы стать поближе ко мне и продолжить за мной ухлестывать. «Ну, а ты что скажешь? Какая еще может быть причина, по-твоему?» «Вот так уйдешь из дома в субботу с утра, и по возвращении вечером на тебя обрушивается столько крайне интересных новостей. Но хоть одно точно понятно, воду можно вырубать, что я и сделал». «Паша, подскажи вот же мне, наконец, как мне на все это реагировать?» Топнула ножкой Галия. вместо дурацких шуток с включением воды, чтобы нас мама не услышала. Что мне делать-то теперь?» «Ну уже хорошая новость. Жена вообще не поняла, к чему я это затеял. Пусть лучше так оно и будет. Побуду тогда в ее глазах шутником-затейником. Правда, очень интересно, как она, еще не сказав мне про маму, вообразила, что я воду включаю, чтобы по этому поводу пошутить. Впрочем, не в моих интересах ей об этом говорить. Она все так погрузилась в этот вопрос, что пробела с логикой не видит. Ну вот и здорово». «Да погоди немного. Дай мне все это в голове у себя утрясти», — ответил я, махнув рукой. «Ладно, ты права, шутки закончились. Пойдем все это в гостиную обсуждать, а еще лучше на кухню. А то тема непростая, в полголоса сложно ее осилить. Опасаюсь, чтобы мы, разговаривая на повышенных тонах, детей случайно не разбудили. Гузик нас все равно позовет, даже если мы на кухне будем, услышим. Пошли на кухню». «Вот же, блин, какая засада!» — думал я, пока шел за галией. Едва не спалил, что нашу квартиру КГБ прослушивает перед женой. Нет, ну а что я должен был думать, увидев ее шокированный вид и выдернутый штепсель телефона? Какому бы нормальному мужику в голову пришло, что все это связано с ее матерью? Хотя, зная Оксана, может быть, и надо было бы мне об этом тут же подумать. Ну да, тем более свадьба же — это 8 декабря. Что-то я уже слишком много стал думать про эти спецслужбы и во все их втыкать, где надо и где не надо. Какая-то профдеформация началась. КГБ, ГРУ, да еще этот разговор с Дианой про французскую спецслужбу, что ей на хвост село. Галия, к счастью, живет в мире всякой бытовухи. Вот надо мне привыкнуть, что все, что с ней происходит, необходимо рассматривать сугубо с упором на этот спектр чтобы не попасть случайно в такую же глупую ситуацию, как сейчас с водой. Собственно говоря, обычно только мать и способна вот так вот внезапно вывести Галию из равновесия. Значит, мне надо на нее в первую очередь думать, если жена выглядит странно. — Ну что, Паша, — нетерпеливо сказала жена, — ты же у нас умный. — Скажи, неужели у Андриянова может быть какая-то другая причина для того, чтобы жениться на моей матери? — Погоди хоть минутку. «Дай немножко с мыслями собраться», — махнул рукой я. Посидели, помолчали. Затем я начал рассуждать вслух. «Так, ладно. Новость, конечно, сугубо неожиданная. Значит, твой вопрос. С чего это вдруг специалист по молоденьким девочкам переключился на женщину вдвое старше тебя? Ты уверена, что чтобы к тебе подобраться?» «Знаешь, родная, я не стал бы делать преждевременных выводов». К счастью, у тебя есть Морозова, у которой очень широкий круг общения, в том числе и не только в твоей организации. Почему бы тебе не позвонить ей и не попросить через ее знакомых навести справки, что в последнее время происходило с Андреяновым? Потому что, чтобы дать тебе четкий ответ, мне просто-напросто не хватает информации. Все, что мне известно, так это, что вам с начальницей удалось этому сатиру создать определенные проблемы. Не такие серьезные, как хотелось бы, но все же создать. И, как мы думали, с тобой это вроде бы сработало, потому что после этого он перестал появляться у тебя на работе, а теперь... Да, вот такой неожиданный шаг с его стороны. Честно говоря, даже жалко его. Он же не знает, на что подписывается. «Тебе жалко Андреянова?» — удивленно уставилась на меня Галия. «Ну да», — кивнул я, подтверждаю, что она не ослышалась. Я-то уже знаю твою маму, а он, видимо, еще нет, но уже опрометчиво готов на ней жениться. Он же не знает, во что влезает. Да, все верно, мы хотели его наказать, но зачем же так жестоко? — Ай, Паша, хватит тебе вышучиваться. Шлепнула меня по руке ладонью Галия. — Мы серьезную тему обсуждаем, заканчивай уже веселиться. — Да послушай же меня. Ну нет у меня достаточной информации, чтобы что-то серьезное по этому поводу сказать. — развел я руками. — Ты давай подключи лучше телефон, да позвони Морозовой своей. Обрисуй ситуацию и спроси у нее, как такое могло случиться. — Не хотелось бы мне Морозову, свою начальницу, в такие дела посвящать. — Недовольно пробурчала жена. — Да ладно тебе. Она все равно очень скоро все узнает. — улыбнулся я. — Ваша же организация все равно общается, и кумушки между собой сплетничают. Неужели у тебя могут быть в этом хоть какие-то сомнения? Так что, если не сейчас от тебя она об этой свадьбе узнает, так потом ей кто-нибудь расскажет, через какой-нибудь месяц, к примеру. И уже она тебя спросит удивленно, почему ты ей не рассказала про такой интересный факт. Подумает еще, что ты ей не доверяешь. Женщина, она очень хорошая, судя по тому, как тебя защищает. Так что скажу я тебе, что тебе точно не надо таких подозрений в твой адрес с ее стороны. Испортишь отношения и сама потом жалеть об этом будешь. «Но если я штепсель включу, мама же моя позвонит тут же. Она же наверняка пытается с тех пор, как я трубку бросила, к нам дозвониться», — нерешительно сказала жена. «Да уж, звонок от твоей мамы, конечно, это угроза. Это-то дело понятное», — Понимающе кивнул я. «Ну, давай тогда еще несколько минут потратим на то, чтобы принципиально определиться, что делать, если она позвонит. Ты матери своей собираешься рассказывать о том, что Андреянов за тобой ухлёстывал?» Или предпочитаешь промолчать об этом и молча, улыбаясь, пойти на ее свадьбу восьмого декабря? — Так, Паша, во-первых, по поводу свадьбы, — решительным голосом сказала Галия. — Ноги моей на ней не будет однозначно. Этот Андриянов мне глубоко мерзителен. Так что вопрос этот можешь считать решенным. Но по поводу того, сказать или нет, думаю, сказать обязательно нужно. Зачем мне собственную мать обманывать-то? Что она меня обманывала, пытаясь с тобой поссорить, это одно. Но это пусть на ее совести будет, а я не такая. Я должна ей рассказать про Андреянова, чтобы она четко представляла, за кого собирается замуж выйти. А вось этой свадьбы тогда и не будет. Услышав вердикт жены про 8 декабря, я сильно обрадовался. Ясное дело, что не хотел туда идти, даже когда думал, что Оксана выйдет за какого-то неизвестного мне мужика. И уж точно не собираюсь любоваться несколько часов на сатира рядом с ней, который за моей женой ухлёстывал. Блин, про Оксану Андреянову это же как в комиксах получается, популярных у молодежи в двадцать первом веке, когда два злодея друг друга находят и объединяют свои усилия. Или, если пораньше покопаться, про Бонни и Клайда можно то же самое вспомнить. Парочка бандитов, что банки грабила в США. Банки, конечно, Оксана с Андреяновым вряд ли решатся грабить. Скорее будут на чужих мозгах специализироваться, взламывая их и творя всякую дичь. Я даже догадываюсь, кто в этой паре будет генерировать самые отбитые идеи. Думаю, по этой части Оксана никому не обскакать. Ладно, Галия ждет ответа. Вздохнув, я сказал. «Милая моя, похвальное намерение быть честной со своей матерью. Но тут есть один очень важный нюанс. Твоя мать и реальный мир существуют отдельно друг от друга. Я не уверен, что она вообще осознает, что такое правда». Для нее намного важнее реальных событий и ее собственной фантазии по поводу людей. Так что, конечно, ты можешь попытаться открыть ей глаза на Андреянова. Но сразу тебе скажу, что я очень глубоко сомневаюсь, что она тебя хоть сколько-то услышит. Но попытаться я все же должна, пожалуй, плечами супруга. Но если ты так считаешь, то все тогда. Нечего больше бояться звонка от Оксаны, верно? Включаем телефон и звонишь Морозовой. Хорошо сказала Галия. приобнял супругу в знак поддержки за плечи когда выходили из кухни все же маменька у нее конечно специфическое время от времени способно дать копоти пошли к телефону только врубили штепсель телефона обратно как он тут же зазвонил мать моя мрачно сказала жена Прозвучало так словно она выругалась